Глава 1. Приступ правды С пациентом Фогелем случилась непредвиденная проблема Причиной госпитализации 16-летнего Клауса Фогеля была способность слышать голоса предметов Естественно, он выдавал желаемое за действительное И, разумеется, после адекватной терапии шизофренический процесс перешел в ремиссию Клауса подготовили к реабилитационной программе, даже составили график восстановительных мероприятий. Но буквально перед выпиской состояние резко ухудшилось. Вера в неординарный дар снова стала непоколебимой. Последовал новый курс терапии и уже полное отсутствие эффекта. В этом и была основная проблема – При адекватной терапии никакой положительной динамики и нарастания негативной симптоматики либо пациент не принимал лекарства, либо требовалось более радикальное лечение. И если первое предположение на уровне фантастического — контроль за больным был тщательным, то радикальное лечение токами требовало непоколебимой уверенности, что шизофренический бред усилился. Именно поэтому доктор Рэй Харрисон записал на внеочередной прием столь неординарного пациента. «Доктор, вы когда-нибудь пробовали подслушивать?» Спросил щупленький зеленоглазый паренек, то и дело отводивший взгляд. «Это не очень этичное действие, Клаус». «Нет, подслушивать за предметами!» Эмоционально отреагировал больной и тут же подошел к столу. «Можно я возьму стакан?» «Для каких целей?» «Я покажу вам, как это делать!» Взяв стакан возле графина с водой, он быстрым движением очутился у стены. Горлышко к стене, донышко к уху. Пациент Фогель прищурился и начал внимательно вслушиваться. «Они могут говорить! Они живые!» Как потом пояснил Клаус, способ со стаканом позволял слышать разговоры вещей, находящихся... «По ту сторону стены». «Если это книга, то она рассказывает о написанном в ней». «Если это часть мебели, то диалог идет о привычках хозяина». И, слушая стены таким незамысловатым способом, Клаус Фогель узнавал много нового и интересного о тайных людей. Как заверял пациент, вещи очень разговорчивы, особенно по ночам. В дневное время звуки, издаваемые живыми предметами в его понимании, Это люди только мешали диалогу, создавая ненужный фон. Записав все это в историю болезни, доктор Рэй попросил санитаров проводить больного в палату. Его рабочее время в психиатрической клинике подходило к концу, и детальный разбор беседы с пациентом Фогелем он решил отложить на завтра. В ежедневнике при этом написал «Выяснить причины обострения бреда на фоне адекватной терапии у пациента Клауса Фогеля». Он опасался, что проблема станет неконтролируемой и обострение приведет к распаду личности. А дефект в таком юном возрасте непременно привлечет внимание руководства со всеми вытекающими претензиями. А все ли вы сделали для спасения пациента? Доктор Рей занимался психиатрической практикой порядка 10 лет. Он являлся главным специалистом в мужском отделении первого эпизода. И по праву... Считался одним из лучших специалистов в клинике. Полноватый, среднего роста мужчина с очень запоминающимися чертами лица. Волевой подбородок с ямочкой, широкие скулы и немного впалые зеленого цвета глаза. Рэй предпочитал из одежды костюмы и вместо галстука бабочку. Еще одной неотъемлемой частью гардероба был коричневый кожаный портфель. Он – Несмотря на потертости и царапины, долгие годы использовался хозяином. Шляпа, портфель, мелкие прижимистые шешки делали узнаваемым доктора Рея даже издалека. Попрощавшись с медперсоналом, господин Харрисон поспешил покинуть клинику. Дома его ждали любящая супруга и два сына, 13 и 7 лет. Рэй считал себя вполне самодостаточным и успешным человеком, и главными целями его жизни было воспитание детей и совершенствование в нелегком ремесле психиатра. Имея хороший доход и любимую работу, он по-настоящему был счастлив и удовлетворен жизнью. На следующее утро, детально изучив вчерашний диалог, доктор Рэй решил подготовиться к беседе с больным. Он прекрасно понимал, что монолитный шизофренический бред всегда имеет слабое место. И если отыскать этот изъян, то возведенная глыба рухнет, как песчаный замок. А чтобы найти эту трещинку, нужно проанализировать каждое слово пациента. «Как ваши разговоры с неживыми предметами?» Включив диктофон, очень доброжелательно спросил доктор. «Просили напомнить о посылке», — внезапно заявил пациент. «Вы в последнее время очень заняты, а посылка не совсем обычная. Так говорили ваши вещи». «И что в этой посылке? Вам рассказали об этом мои вещи?» «Книга. Какая-то очень старая книга». Еще больше съежившись в кресле для пациентов, ответил Клаус. Он и так был худощав. А тут еще эта новая больничная пижама не по размеру. Она явно делала его вид более болезненным. Растрепанные в утреннее время волосы, суетливо бегающий взгляд, тонкие, покусанные до ранок губы. Вид Клауса не очень-то отсылал к здравому смыслу, но информация о книге насторожила Рея. О таких интимных подробностях его жизни не знал даже медперсонал, не говоря уже о пациентах. «Вы лежите в четырнадцатой палате?» «Да», — прищурившись, ответил Клаус. «Эта палата как раз за стеной». «Интересное совпадение. Не находите ли?» «Ну, конечно, за стеной. А как, по-вашему, я узнал про книгу? Ваши вещи и поведали тайну». «И какой именно предмет рассказал вам об этом?» С долей иронии спросил доктор. «Или это все же был внутренний голос?» «Нет». Тут же замотал головой Фогель. «Это был стол», — уверенно добавил он. А кресло подтвердило, что это верная информация Они говорили, продавец вас обманывает А книга в посылке Само зло Она проклята И тот, кто ею владеет Попадает в полосу неудач Вам надо будет ее жечь, пока она не убила вас «Надо же как!» Удивленно прошептал доктор Рэй И тут же продолжил «А вы знаете, кто ее проклял и почему?» «Пока нет?» — усмехнулся Клаус и очень трезво добавил. «Ведь ее еще не доставили». В этот момент в кабинет постучалась медсестра и сообщила о пришедшем курьере. Рэй сильно удивился. Он ждал по случаю посылку из Африки, но не сегодня. В посылке была странная книга, купленная накануне в одном из антикварных интернет-магазинов. Став невольным свидетелем происходящего, Клаус расплылся в улыбке всем своим видом выражая фразу «Я же говорил». Возникла заминка. Рэй даже изменился в лице, понимая, что становится частью бредовой идеи пациента. Это немного пугало и одновременно настораживало. Расписавшись в накладное получение товара, он отпустил курьера. Улыбающийся пациент Фогель воодушевленно поглядывал на посылку, но Рэй Не стал продолжать диалог и вызвал санитаров. Прибывая под впечатлением от того, что больной откуда-то узнал про книгу, он сел в кресло и долго не решался открыть картонную коробку из Африки. Коллекционирование старинных книг по медицине – давнее и серьезное увлечение господина Харрисона. В его коллекции около сотни редких и дорогих изданий. И новая покупка собиралась стать одной из жемчужин коллекции. Вопрос в том, как именно этот парнишка узнал о покупке. Рэй мысленно перебрал все ситуации, когда вслух мог упомянуть о сделке, но таковых не припоминалось. «Ну не стол же рассказал об этом больному шизофрении, возмутился он. «Ладно, всему есть логическое объяснение, но только его надо найти». Выдохнул и открыл посылку. Нужной книги по медицине там не оказалось. Вместо нее лежало не представляющее никакой коллекционной ценности пособие по эксплуатации токарного станка за 1969 год. Этот факт сильно расстроил Рея. Он понимал, что нужно было проверить содержимое посылки, прежде чем отпустить курьера. А теперь придется открывать спор в интернет-магазине и как-то доказывать, что товар не соответствует описанию. В порыве гнева токарное руководство полетело в урну, но памятуя о предстоящей не очень приятной процедуре возврата денежных средств, Рэй положил книгу на стол». По дороге домой, уже перед поворотом на свою улицу, в его машину на светофоре влетел автомобиль шумной компании подростков. Их внедорожник особо не пострадал, а вот задний бампер Рея восстановлению не подлежал. А после упоминания о наличии страховки на случай ДТП, подростки, не дожидаясь разбирательств, нагло уехали. «Эй, вы куда? Стой! Да твою ж мать!» Закричал он, ударив руками о руль, понимая, что не записал номер их автомобиля. «Давай, крутись, крутись!» Он пересматривал запись регистратора в надежде разглядеть на видео номера скрывшиеся с места ДТП машины. И тут облом. «Ничего не видно. Сегодня явно не мой день. Злой». Он вышел из автомобиля, нервно показывая скопившимся возле аварии машинам, мол, «Объезжайте!», потом собрал осколки бампера и поехал домой. В голове крутилась одна фраза. Что такое «не везет» и как с этим бороться? Обвинял ли он во всем таинственную книгу, о которой утром говорил пациент Фогель? Да, эта мысль посетила его пару раз, но понимая абсурдность самого предположения, что книга может привести к проклятию, Рэй только улыбнулся, столь нелепой идее. Следующий рабочий день прошел за оформлением истории болезни и корректировки назначений. Вечером на обходе больных доктор Рэй старался не замечать пациента Фогеля, дабы снизить эмоциональную вовлеченность врача в отношения с пациентом. «Как ваша машина?» — с улыбкой на лице спросил Фогель. «Простите, что? Бампер починили?» «Ваш стол говорил, что вы весь день об этом беспокоились». «А что еще говорил стол?» Очень серьезно спросил доктор и тут же попытался вспомнить, не разговаривал ли он слишком громко по телефону. «Доктор, вам надо сжечь эту книгу». «Книга — виновница полосы неудач», — сказал Клаус и пристально посмотрел в глаза Рею, что уже было немного подозрительным. Пациенту Клаусу Фогелю всегда трудно давался визуальный контакт, а тут такая смелость и уверенность во взгляде. Все говорило о резком обострении шизофренического процесса. Рэй даже перепроверил назначение, но по истории болезни все было в порядке. Лекарства выдавались, оснований не доверять листу назначения пока не было. «Не забываем пить таблетки», — сказал доктор Харрисон и, подойдя к санитарам, добавил «Проследите, чтобы все выпили». «Мы всегда следим, просим открыть рот, показать язык, все как положено». «Очень хорошо, проверяйте тщательнее», — ответил он и вышел из палаты. На этот раз дорога домой была без приключений, да и дома все было тихо и спокойно. Теплота и домашний уют буквально сразу переключили разум, и уже через полчаса Рэй не вспоминал ни о Клаусе Фогеле, Не обострившимся и казавшемся невероятно правдивым бреде, ни о якобы проклятой книге да и вообще о работе в целом. Он играл с сыновьями в монополию и пил клюквенный морс, что могло быть лучше такого вечера в кругу семьи. На следующий день, перелистывая злополучную книгу рэй неожиданно наткнулся на бессмысленный ряд рун и пиктограмм, причем он то понимал значение таких символов как скандинавских, так и древнерусских, но вот логики в их написании не было никакой. Особенно с учетом того, что данное пособие было технической литературой. Было ощущение, что их дорисовали специально для создания мистического фона. И это сделано так грубо и безграмотно, что он невольно задумался, а знал ли автор этих дорисовок суть изображенных символов? Его размышление перебил санитар, Тот привел пациента Фогеля на очередную консультацию. «Вы видели страницу 66?» Первым спросил о необычной находке Клаус. «А что там?» «Там руны зла». Очень тихо, словно чего-то опасаясь, ответил он. «О какой книге идет речь?» Делая вид, что не понимает, спросил доктор. «Той самой». Еще более таинственно ответил Клаус и тут же добавил. «Которая у вас в ящике стола? Обязательно откройте страницу 66. Стол сказал, что по ночам от книги исходит нестерпимый жар. Он даже боится погибнуть в огне». Внезапно пациент схватился за голову и зажмурил глаза от сильной боли. как будто иголками пронзила затылок, пульсируя в висках, Только усиливаясь каждым ударом сердца Щурясь от боли, Клаус открыл глаза и, вслушиваясь во что-то Со страхом посмотрел на книгу «Все в порядке?» — подойдя к нему, спросил доктор «Скажу вам по секрету» — смотря из-под заговорил Фогель Книга сказала: как только символы на странице 66 удвоятся, ваша участь будет предрешена, и огонь рун поглотит все, а у меня начнется новая жизнь. А разве книги могут считать? Почему именно на 66 а не на первой? «Возможно, и не могут, и сказанное выглядит бредом, но это правда, которую не стоит проверять, доктор!» Пациент даже встал от переполняющих его эмоций. «Вот оно как!» Рэй посмотрел на санитара, готового по кивку обездвижить больного. «А давайте продолжим беседу после обеда!» Он улыбнулся и сел за стол. «Я пересмотрю ваш лист назначения, и мы вновь поговорим!» «Всегда рад, доктор Рэй, буду ждать!» Санитар перепроводил пациента в палату, и как только Рэй остался один, он открыл книгу на указанной странице. Тут были начертаны Альгез, руна жизни. Потом шел перевернутый древнеегипетский символ Анг. Потом опять Альгез, и тут же шла руна Уруз, Зубр. Потом шла перевернутая пятиконечная звезда, а за ней руна Беркена, береза, и снова звезда, но уже в круге. Не было никакой логики в этих символах, и единственное, что наводило на размышление, то совпадение с номером страницы, что указал пациент Фогель. «Этот маленький факт, как кусочек пазла, открыл истинную картину произошедшего». Начертание в книге «Деяния человеческих рук», а значит, за всем мистическим стоит простое логическое объяснение. Рэй спешно вышел из кабинета и направился в палату. У окна он увидел больничную автостоянку, откуда хорошо просматривался автопарк сотрудников больницы. Вывод о том, как узнал пациент Клаус Фогель про разбитый бампер, напрашивался автоматически. Потом доктор отправился в комнату младшего медицинского персонала и первым вопросом к постовой медсестре было Анет, а где вы были прошлой ночью?» «Я?» Слегка покраснела и растерялась она, но собравшись, ответила «Простите меня, доктор Рэй, это все Хью виноват, но у нас все серьезно. Он намерен посвататься на днях, так что не подумайте, что я какая-то распутная женщина», оправдывалась юная медсестра. «Мы просто так увлеклись друг другом, что провели всю прошедшую ночь в подсобке». «Палата номер четыре была открыта?» «Пожалуй, да, но они тихо себя вели. Вряд ли кто посмел выйти». Ответила Анет еще больше краснее. «Они не способны на глупости. А, а что случилось?» «Ладно, не переживайте, все хорошо», ответил доктор Рэй. «Просто впредь не смешивайте личное с работой. Надеюсь, мы договорились?» «Конечно. Простите меня». «И еще один момент. Нам надо будет осмотреть четырнадцатую палату. У меня есть подозрение, что пациент Фогель не принимает лекарства». «Да, идемте». Как потом выяснилось, Клаус Фогель уже неделю имитировал прием лекарств и как следствие, бредовая активность его безумно сложного мозга возросла. Под матрасом нашли десятка два таблеток. В какой-то мере это объясняло столь необычное поведение пациента. Санитары получили выговор за халатное отношение к обязанностям, а процедуру приема лекарств сделали еще строже. За всей этой эпопеей с бредом Фогеля доктор Рей совсем забыл о перепутанной книге. Тем более, что сроки возврата товара стремительно приближались к концу. И сейчас, когда все мистическое отлетело, как шелуха с данного пособия по токарному станку, вопрос о возврате денег стал приоритетным. На удивление продавец извинился и дал заверение, что вышли свой личный экземпляр книги. Такие новости стали вишенкой на торте во всей этой суете с пациентом Фогелем. Кстати, тот пошел на поправку, с каждым днем все больше и больше радуя медперсонал положительной динамикой. За всем этим доктор Рэй не заметил, как пролетели 40 дней, и долгожданная посылка из Южной Африки прибыла по указанному адресу. «Что за чертовщина?» Не веря своим глазам, сказал он. «Пособие по эксплуатации токарных станков за 1969 год? Вы, наверное, шутите?» Перелистывая книгу, недоумевал доктор Рэй. «Еще скажите, что на 66 шестой странице те же самые руны!» И каково же было удивление, когда обнаружились точно такие же символы, старательно кем-то начертанные в абсолютно идентичной книге. Дрожащей рукой он попытался налить воды, но в ту секунду что-то сильно сдавило мышцы за грудиной, и, потеряв сознание, Рэй рухнул на пол. При падении он задел вешалку, И та неудачно подперла входную дверь. Время, потраченное на взламывание двери, по сути отняло шансы на спасение доктора. Врачи скорой помощи хоть и провели реанимационные мероприятия, но усилия по спасению Рэя оказались тщетными. Посмертный диагноз звучал так. Обширный инфаркт задней стенки правого предсердия. В ту же ночь в опечатанном полицейском кабинете произошел пожар. Расследование установило, что очаг возгорания находился в столе, но сам источник возгорания так и не был найден.